Элисон Майклс «Тени под водой» Шесть лет назад Эвелин Хартли сбежала из родного городка и начала свою жизнь с чистого листа. Но прошлое неотступно преследует ее. Развод с мужем и предательство родной сестры Грейс никак не дают ей обрести покой. Узнав об исчезновении Грейс, Эвелин бросает все и возвращается в Сент-Клер. Там она сталкивается с призраками прошлого, один из которых оказывается убийцей.